О трудностях. Однажды в коконе появилась маленькая щель. Случайно проходивший мимо человека долгие часы стоял и наблюдал, как через эту маленькую щель пытается выйти бабочка. Прошло много времени, и бабочка как будто оставила свои усилия, а щель оставалась такой же маленькой. И казалось, бабочка сделала все, что могла, и что ни на что другое у нее больше не было сил. Тогда человек решил помочь бабочке. Он взял перочинный ножик и разрезал кокон. И бабочка тотчас же вышла, но ее тельце было слабым и немощным, ее крылья были прозрачными и едва двигались. Человек продолжал наблюдать, думая, что вот-вот крылья бабочки расправятся и окрепнут, и она улетит. Но ничего не случилось. Остаток жизни бабочка волочила по земле свою слабое тельце свои нерасправленные крылья. Она так и не смогла летать. А все потому, что человек, желая ей помочь, не понимал того, что усилия, чтобы выйти через такую узкую щель кокона, необходимо бабочке, чтобы жидкость из тела перешла в крылья, и чтобы бабочка смогла летать. Жизнь заставляла бабочку с трудом покидать эту оболочку, чтобы она могла расти и развиваться. Иногда именно усилия необходимо нам в жизни. Если бы нам позволено было бы жить, не встречаясь с трудностями, мы были бы обделены. Мы не смогли бы быть такими сильными, как сейчас. Мы никогда не смогли бы летать. Я просил сил, а жизнь дала мне трудности, чтобы сделать меня сильным. Я просил мудрости, а жизнь дала мне проблемы для разрешения я просил богатства, а жизнь дала мне мозг и мускулы, чтобы я мог работать. Я просил возможность летать, а жизнь дала мне препятствия, чтобы я их преодолевал. Я просил любви, а жизнь дала мне людей, о которых я мог заботиться. Я просил благ, а жизнь дала мне возможности. Я ничего не получил из того, чем просил. Но я получил все, что мне было нужно.